Не облачаясь в какие-либо доспехи хирурга, Алекс в орбиту сел за стол операционный и, обхватив голову руками, закрыл глаза. И ассистенты, и больные запели молитву. Видимо, туча открыла солнце. Оно заглянуло в окно, ярко блеснули покрытые лаком ногти хиллера. Но вот молитва кончилась. Алекс в орбиту встал.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 Точный мужчина лет шестидесяти. Снова руки Алекса Орбита ушли в живот. На этот раз он извлек сгусток крови. На что жаловались? Спросил я австралийца, когда он встал со стола. Болел желудок. Тихо ответил пациент. Потом операционный стол или операционный стул. Алекс Орбито одновременно удалял кисту, открывал ухо и что-то вынимал оттуда у больных, садившихся на стул. Начали поочередно занимать члены западной германской туристской группы. «Как вы чувствовали себя в момент операции?» Задал я вопрос женщине, которая жаловалась на поджелудочную железу.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 голыми руками, естественно, затылок, извлек сгустки крови и снова закрыл. Следующий поливал голос Алекс Сорбито. Операция занимает максимум 2 минуты. Один из хиллеров за 11 месяцев прооперировал 2000 пациентов. О филиппинских хилерах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 Если оно совпадает с магнитным полем Лусона, авторы Тиуэй утверждают, что оно есть, что оно особенное, почему мол, операции могут делать только филиппинцы и только на острове Лусон, а лучше всего в провинции Германии?